Глава 19. Витан. Окинув заключительным взглядом активную работу ребят на участке, сажусь в машину и плавно выезжаю на дорогу. Дел сегодня не в поворот, и они все должны быть выполнены. Через полчаса подъедет большая бригада из клининговой компании, за ними подтянется Жанна, которую очень рекомендовал Олег. Её работа заключается в том, чтобы наполнить дом клиента самыми необходимыми вещами. Но в моём случае ей сначала нужно выбросить всё, что оставили после себя прошлые хозяева. Я не планировал оставаться здесь на ночь, но увидев Лею на крыльце с бокалом вина, ощутил неудержимую потребность ощутить вкус сладкого напитка, окрасившего её полные губы в нежный, прозрачно-алый оттенок. Вбиваю в поисковик слово кондитерская. И программа выдаёт огромный список. Глаза пробегают по причудливым названиям, а в мыслях всё равно светится очаровательная улыбка и яркий блеск изумрудных глаз. Тряхнув головой, нажимаю на бисквит и крем, и пока программа прокладывает маршрут, прибавляю громкость радио и жму на газ. А вот только приходится снова коснуться педали тормоза, ведь у ворот Лея стоит солидный немецкий седан. Заключительная часть вчерашнего вечера выдалась скверной. Мало того, что её совсем не впечатлила моя идея с домиком для Марии, так ещё и соседство осталось не у дел. А в промежутке Лея заявила, что я просто дядя, который должен племяннице куклы дарить и цветные карандаши, потому что на всё остальное есть родители. Ума не приложу, как ей удаётся быть нежной и ронимой девушкой, а потом в одну секунду превратиться в свирепую медведицу. Готов вцепиться в горло любому, кто посмеет хоть заикнуться о её ребёнке. Но чёрт возьми, до чего же она сексуальна, когда бровки её хмурится, образуя между собой тонкую складочку, а яркая зелень в больших глазах превращается в фиолетово-жёлтое облако гнева. Ей удалось вывести меня из себя по щелчку пальца, но даже злясь на неё, я вновь не решился на правду, что, кажется мне, написано большими буквами на моём лбу. И снова была возможность избавить всех нас от последней недосказанности, но мой мозг вскипел в попытках обуздать желание тела, лея поразительно протягательно. И это совершенно точно является для меня проблемой, потому что приехал я сюда с конкретной целью. И пускай пришлось немного подстроиться под те или иные обстоятельства, но всё же суть её остаётся неизменной. Приказываю себе проехать мимо отправился в кондитерскую, как и планировал, чтобы накупить вкусных сладостей и привести их Марии на тачка Может, принадлежать поклоннику, который какого-то хрена приехал к лее и Марии в возмутительную рань. Сейчас только девять. Какой нормальный ухажёр заявится к девушке с ребёнком в час, когда те едва ли успели открыть глаза? Или он здесь торчит с глубокой ночи? Резко разворачиваю руль и останавливаю автомобиль в максимальной близости от его брата. Уже то, что у нас с ним одинаковые тачки, вызывает у меня раздражение. Понимаю, что веду себя неразумно, но мой палец уже жмёт на кнопку звонка, а челюсти непроизвольно сжимаются. И чем дольше я стою под калиткой в ожидании, тем сильнее вспенивается недовольство. Недовольство да это ещё мягко сказано. Однако же оно точно не идёт ни в какое сравнение с похожей эмоцией, застывшей, как железный хмуром лице Леи, когда она наконец распахивает калитку и встречает ещё одного раннего гостя меня. Осуждение в сошёренных глазах влепляет мне горячую пощёчину. Напряжённые и вздрагивающие губы точно плотина, которая вот-вот уничтожит нескончаемый поток самых скверных словечек. Не могу понять, Я разбудил её или оторвал от приятных утренних дел? Кажется, я не вовремя, да? Злую улыбку не удержать. Мне уже достаточно лест для нелепых эмоций, за плечами богатый опыт, но я всё равно позволяю очнувшемуся во мне парнишке недолумко взять вверх над здравым смыслом. Ну и козёл же ты, отвечает Лея сквозь зубы. не понял. Не слишком ли много тебя стало в моей жизни? Вчера меня разбудил грохот за окном, который устроил ты. А сегодня, выйдя на крыльцо с чашечкой кофе, я обнаруживаю нежданных гостей возле своего дома, сообщает она громким шепотом. Что мне ждать завтра, Витан? предлагаю тебе сейчас немного успокоиться и объяснить мне всё по порядку, потому что я не понимаю, что ещё я мог успеть натворить за эту ночь. Здесь твои родители, говорит, не оставив паузу после моих слов. Может, тебе нельзя пить? Очевидно, что алкоголь отшибает твою память. Ведь вчера ты позабыл сообщить мне о том, что уже оповестил оповестила Хамари. Так? Ради всего святого, только не струй из себя невинную овечку!» Фыркает она, вцепившись рукой в железную ручку. Ты даже домом успел обзавестись к их приезду. Но я ничего им не говорил. Разумеется. Иначе почему они сейчас у тебя, а не в соседнем доме? Мы виделись на открытии симфонии, но я ничего им не говорил о вас. Лея теряется. Всё ещё сомневается в моих словах, но серьёзность тона явно не даёт ей во всей мере считать меня обманщиком. Мы ведь договорились, что я сообщу им обо всём, как только ты сама будешь готова, обнимая себе за плечи, Лея нервно оглядывается. И давно они у тебя. Отрицательно качнув головой, Лея отступает в сторону и позволяет войти. Пока иду к дому, слыша позади слабый шорох её шагов, Пытаюсь обуздать раздражение, вызванное исключительно действиями родителей, которые даже не подумали о том, чтобы обсудить полученную ими новость со мной. Чёрт возьми, откуда им стало известно о Мари и Лее в этом месте? Витан тихонько зовёт меня Лея. Останавливаемся у крыльца. Зелёные глаза с опаской глядят на входную дверь. Мари вот-вот простнётся. Не мог бы ты пригласить родителей на террасу и приготовить им кофе? А я пока Я скоро вернусь. Не волнуйся, говорю чётко и уверенно. Через пару минут их здесь не будет. Нет, что ты? распахривает она напуганный взгляд. Не надо так. Я просто была не готова к этой встрече, и посмотри на меня, я до сих пор в пижаме и халате. Они сказали, что приехали очень рано и ждали в машине под воротами, боясь разбудить нас. Не прогоняй их. Просто пригласи на террасу, а я спущусь минут через десять. Пожалуйста. Лея и правда в пижаме. Светлая хлопковая майка и светлые шорты прячутся под струящимся льняным халатом с нежно-розовой вставкой кружева. Я бы даже прокомментировал её весёленький домашний стиль, не будь сейчас так раздражён происходящим. Хорошо, отвечаю сдержанно. Не торопись, нам с родителями есть о чём поговорить. Заходим в дом, и Лея, глянув на меня с молчаливой и кроткой благодарностью, спешит на второй этаж. Слышит тихий голос мамы: Он похож на приглушённые чириканье птички. Есть только одно объяснение их с отцом приезду. Они так же, как и я, получили письмо от Яниса. И очевидно, случилось это несколько часов назад, Появляюсь в гостиной, когда мама, наклонившись к отцу, полушёпотом говорит, что у неё сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я чувствовал то же самое, когда впервые вошёл в этот дом. Возлости и негодования притупляли волнение перед встречей с сюрпризом, который оставил для меня Янис. А Витан поднимается на ноги отец. Мама резко оборачивается и буквально подпрыгивает. Витан, что ты здесь делаешь? Между нами троими и воцаряется мёртвая тишина, потому что каждый из нас пытается понять объём имеющихся сведений относительно всей этой ситуации. Судя по их шокированным лицам, они действительно не знали, что я здесь. Молча ивай им идти за мной. Пропустив родителей на террасу, закрываю дверцы и веду их на задний двор, подальше от дома. Витан, что ты здесь делаешь? Снова спрашивает мама, вцепившись в руку отца. Вид у них уставший, измотанный. Не сомневаюсь, что оба не спали последние двадцать четыре часа. Как ты оказался в этом месте? Полагаю, так же, как и вы. Мы с отцом смотрим друг на друга. Между нами словно немой диалог. Ему тоже пришло письмо от Яниса, объясняет он, обнимая маму, но раньше, чем нам. Это правда? Витан, это правда? Коротко киваю, бросив на дом Лея предостерегающий взгляд, получив подтверждение единственной догадки, я перехожу к следующему вопросу. Что именно рассказал Мьянис? Им Правду от начала до конца или сказку, в которую верит Лея? Голова идёт кругом. Наш мальчик обзавёлся семьей, а мы узнаем об этом спустя столько времени, судорожно произносит мама и прячет лицо за плечом отца. Я злюсь на Янис так же, как в день его похорон. Он лишил родителей шанса помочь ему. Мама едва стояла на ногах, нескончаемые слезы омывали ее худое белое лицо, а по дороге домой она без конца спрашивала, пропитавшийся в воздух. "Почему же ты ничего не сказал мне? А теперь Сбежавший из семьи сынок вдруг заговорил. Спустя пять лет Янец вдруг решил напомнить о себе с того света. Я уже свыкся с мыслью, что в этой игре есть всего два игрока я и он, но родители, зачем же он поступает с ними так бесчеловечно? Что именно он написал вам? спрашиваю, проглотив раздражение. А что у нас есть внучка, отвечает отец. Первый и последний раз я слышал эту дрожь в его низком голосе в день похорон Яниса. Что у неё самая нежная и чуткая мама, а мы, он поздравил нас, что мы стали бабушкой и дедушкой, осторожно сжав между ладонями пальцы мамы, как бы обещая вот-вот вернуться, отец тихонько шмыгнув носом, отходит от нас на пару шагов. Мне жаль их с мамой. С виду кажется, что они нашли в себе силы жить дальше, но в глубине души Скорбь по младшему сыну никогда не позволит им вернуть себя прежних. И сейчас я лишь усугубил их состояние. Милый мой, это правда, спрашивает мама, заглядывая в мои глаза. Я не написал тебе о девочке, о своей дочери. И эта девушка Лея очаровательная, с грустью шепчет она. Бедная девочка, они с Янисом не успели пожениться, а их дочь родилась через несколько дней после его смерти причитает мама, прикрыв рот бледной ладонью: "Родной мой, прошу, расскажи нам, что я написал тебе? Много чего", Отворачиваюсь. Как бы мне хотелось сейчас выбить из Яниса всю дурь. "Когда вы получили письмо?" вчера вечером", отвечает мама. «Письмо точно писал Янис, это его почерк". Снова смотрю на нее. "И вы сразу полетели сюда? Почему мне ничего не сообщили? А ты, Витан, Спрашивает отец: "Ты нам сообщил? Ты узнал обо всём намного раньше нас. Мы поздравляли тебя с открытием симфонии день назад, улыбались вместе фотографом, выпивали, а ты даже не заикнулся о том, что у нас есть внучка. Потому что это не так просто, как ты думаешь. И как ты себе это представляешь? Я подойду к вам и на ушко сообщу, что нашёл нашу внучку? А, по-моему, всё проще некуда. В очередной раз ты ставишь себя и свои прихоти выше нас". Архип вмешивается мама, встав между нами. Прошу вас обоих успокоиться. Мы в чужом доме. Родной, когда ты узнал обо всём? Письмо от Яниса я получил две недели назад. Так же, как и вы бросился сюда, поддавшись эмоциям. «Две недели, фыркает отец. Ты в курсе всего две недели. Это вовсе не значит, что я поступил бы так же, как ваш добренький сыночек, который даже будучи на том свете умудряется плести интриги длиною в пять лет. Витан, устрагивает мама, опустив ладонь на мои плечи. Не надо, пожалуйста. Я бы сообщил вам, как только бы всё подготовил, говорю, глядя на отца. Ведь я был уверен, что я не сообщил эту новость только мне. С чего вдруг? спрашивает отец, не скрывая давней на меня обиды. Ты с братом не общался много лет, и вдруг он будет откровенничать исключительно с тобой. Архип, не, сейчас умоляю. Ради всего святого мы приехали сюда познакомиться с семьёй Яниса. Прошу вас, ведите себя благоразумно. Ха, семья Яниса. Грёбаный Янис, ублюдок Янис. Вы взяли с собой письмо. Спрашиваю, начиная стремительно терять терпение. Мама молча достает из сумки согнутый на пополам листок и протягивает его мне. Пробегаю глазами по нескольким словам и вопросительно смотрю на родителей. "Это всё?" Шмыгнув носом, мама молча кивает. "Три предложения", бросаю нервный смешок. "Это не письмо, это даже заметкой в ежедневнике не назовёшь. А твоё письмо?" спрашивает отец, с собой, разумеется, Ношу в паспорте, а на досуге перечитывая. Возвращая маме жалкий клочок бумажки, стараясь взять себя в руки и не реагировать на фырканье отца, которого мой ответ совсем не удовлетворил. Я приехал сюда две недели назад, познакомился с Леей и Марией, я купил соседний с ними дом, чтобы вы могли переезжать сюда и постепенно сближаться с ними, потому что не всё так просто. Повторяю, глядя на отца. Лея понятия не имела, что у Яниса есть семья. Он ей ничего о нас не сообщал. И поэтому мы все, как снег, свалившийся ей на голову. Как это? Они не семья, мам. Они просто Слушайте, об этом нужно говорить в другом месте. Хорошо. Но скажи нам, какая она? спрашивает мама с детской надеждой в сверкающих глазах. «Мари, какая она? удивительно, отвечая не задумываясь. «Остроумная, смышленая, чудесный ребенок». Мама издает короткий смешок, сквозь слезы счастья и глубокой печали. Отец опускает голову, словно не хочет показать мне самую чувствительную и сентиментальную сторону своей личности. А она, похожа на Яниса, не унимается, мама, улыбается, слезы текут по щекам. Господи, у Яниса есть дочь, есть девушка, которую он полюбил. Поверить не могу, что это правда. Сейчас семь утра, говорю, сжимая в кулаках огонь ярости. Вы устали, вам необходимо отдохнуть. Давайте выберем более удобное время для знакомства. К тому же, Лея не была готова к вашему визиту. Не давите на неё. Едва успеваю закончить, как замечаю приближающуюся к нам хозяйку дома. Уверенно расправив плечи, Лея останавливается в 3 метрах от моего отца и, встретившись взглядом с каждым из нас, вежливо предлагает позавтракать на зирасе. Лея с неловким вздохом отвечает ей мама, смахивая с лица слёзы. Вы очень добры к нам, прошу, извините нас. Мы с мужем вот так ворвались к вам. Понимаете, мы чуть с ума вчера не сошли, когда получили письмо от нашего сына. А ведь он... Господи, я даже не знаю, что сказать. Мы не успели представиться, говорит отец и снова берет маму за руку. Взгляд лея опускается на их сплетенные пальцы, и напряжение заметно покидает ее узкие плечи. Меня зовут Архип, а это моя супруга, Инга. Мои родители Яниса. Извините нас за этот ранний визит, но, как сказала моя дорогая жена, мы бы просто сошли с ума от неведения. И я понимаю, произносит Лея, глядя на них с такой нежностью, что мне становится даже завидно. Она по-прежнему начеку, но поведение моих родителей явно подкупает её осторожность. прошу вас, располагайтесь, на террасе. Кофе и чай уже готовы. Вы должно быть устали с дороги. Мы не спали всю ночь. Признаётся мама, по-особенному глянув на отца. Знаю этот взгляд. Мысленно мама выдохнула с облегчением. ведь несостоявшаяся невестка оказалась не только воспитанной, вежливой и внимательной, но и чрезвычайно понимающей. Если вы не против, я бы хотела немного отдохнуть перед Мама замолкает, не знает, позволено ли ей упоминать о внучке. Знакомством с Мари помогает Елея. и слова эти даются ей так же нелегко. Мама издает короткий смешок, будто не верит, что им с отцом так повезло. Возможно, они, как и я, по пути сюда рисовали возлюбленную Яниса совершенно другой. Семья Яниса. Эта фраза теперь будет преследовать меня ржавым гвоздем, вбиваемым в черепушку. Верно, мама улыбается. Нам не помешало бы немного привести себя в порядок. Отличная идея, поддерживаю встретившись взглядом с Леей. Она огорчена». И вовсе не внезапным появлением наших сеньисом родителей. Как вы только что узнали, соседний дом теперь принадлежит мне. Но в ближайшие пару дней там будут проводиться кое-какие работы, так что будет лучше пока остановиться в отеле или на яхте Олега, Лея, что бы мы могли привести вашей дочери, спрашивает мама, будто и не слушая меня, вовсе. Что ей нравится? Куклы, мягкие игрушки? Мы не можем прийти к вам с пустыми руками. Конструкторы, подключается отец. Домик для кукол. Может, она мечтает о щенке. Стойте, стойте. Вмешиваюсь в виде, как внешнее спокойствие Леи начинает трещать по швам. Кажется, она даже дышать перестаёт. Просто стоит ровно и таращится в одну точку, стараясь не свалиться в обморок. Не слишком ли много событий для воскресного утра? Давайте вы для начала отдохнёте, идёт, а потом решите, какой гостинец принести с собой. Родителям неловко, но именно эта очевидность помогает Лея держаться. Хочется верить, что она уже поняла, какие они Половину своей жизни они мечтали о внуках, но никто из двух сыновей так и не осуществил их заветную мечту. И теперь, когда долгожданное счастье вдруг протянуло им руку, они ни за что не упустят свой шанс стать заботливыми и любящими бабушкой и дедушкой. Несмотря на усталость, мама отказывается ехать в отель, а отец, всю жизнь страдающий морской болезнью, даже думать не хочет о яхте. Даже если та будет стоять неподвижно, ему всё равно сделается плохо. Понимаю, что оба хотят находиться как можно ближе к дому, где живёт их внучка, но пару дней наверняка можно и потерпеть. Здесь шумно, повторяю, когда мы заходим в дом, куда вот-вот нагрянет чистящая бригада. Ещё два дня на участке будут работать. Ничего, говорит мама, бросив на диван в гостиной свою сумку. Она делает это с такой лёгкостью, словно уже бывало здесь тысячу раз. Главное выпить таблетку от головы, принять душ и немного поспать. Где нам с папой остановиться? На втором этаже пять спален. Выбирай любое. Смотрю на отца, который в отличие от мамы хоть немного доразглядывает интерьер. Руки за спиной, шаги медленные и короткие. Мне нужно в город. Если надоест грохот за окном, поезжайте в отель. А это обязательно? спрашивает отец. Эти перестройки во дворе, разве это так важно сейчас? М да, важно. Смотрю на него. Уличные фонари вдоль тропинок были под стать обломанным копьям с острым наконечником. На заднем дворе свалка из прогнивших строительных материалов, сквозь которые, как оказалось, прорастает амброзия. Насос в скважине слишком слабый, газовый котёл требует замены, и тему другим будут заниматься сегодня после 3. Бассейн вычищают, но он слишком глубокий и небезопасный, поэтому к нему теперь примыкает детская зона. Мне продолжать? Неужели других вариантов не нашлось? Другие варианты исключают соседство с Мари, поднимая бровь. Я бы мог сравнять этот дом с землей и построить новый, но как видишь, он меня вполне устраивает. Витан, что происходит? спрашивает отец, сощурив глаза. Он делает два шага навстречу мне, но останавливается, услышав приглушенный вздох мамы. Зачем ты все это делаешь? Этот дом, эти перестройки, это твое молчание длиной в две недели. Архип!» Нам всем нужно немного отдохнуть, и только потом мы сможем спокойно обо всём поговорить. Я лишь хочу понять, почему ты всё это делаешь? Ты ненавидел своего брата, а теперь вдруг покупаешь огромный дом, роешь детский бассейн, и это по соседству с его маленькой дочуркой. Что-то странное творится, не находишь? Мне пора, отвечаю коротко, задержав на нём взгляд, который ясно даёт понять, что этот разговор будет продолжен в другое время и в другом месте если что-то понадобится, звоните. Скоро вернусь. Это утро должно было начинаться иначе. Из многообещающего и продуктивного оно превратилось в паршивое и бестолковое. Впрочем, чего ещё можно было ожидать, когда и прошлый вечер закончился самым поганым образом. Со стороны наш слей спор на повышенных тонах был похож на ругню бывших супругов, которые никак не могут поделить собственного ребёнка. Одна часть меня понимала, что я говорю правильные слова, но другая приказывала немедленно заткнуться и перезагрузить мозг, чтобы потом откровенно признаться в собственной ошибке. Ведь я действительно мог сообщить о домике для Марии ещё три дня назад перед вылетом в Москву, как и о нашем скором соседстве. И Я хотел, но узнав, что по ругли отбивает поклонник с огромным букетом роз, точнее поклонники, как выразилась Элина, Короче говоря, раздражение охватило меня так же внезапно, как желание сломать коленные чашечки всякому от кого Лея получает эти чёртовы цветы. Навряд ли она сочла бы такое объяснение нормальным, учитывая, что мне уже под сорок, и наши с ней дружеские отношения вынуждены. и исключительно ради Марии. И сегодня я бы приложил максимум усилий, чтобы между нами вновь воцарилась тишь да гладь, но приезд родителей, вероятно, лишил меня этой возможности навсегда. И я продолжаю неустанно повторять себе, что хорошие отношения между нами важны исключительно ради Марии, из-за Марии, для Марии ничего другого меня не интересует, только лишь эта маленькая и славная девочка. Она очень важна для меня. Сажусь в машину, и дверца за мной закрывается с грохотом. Резко сдаю назад, вынудив медленно плетущийся по дороге красный автомобильчик совершить экстренное торможение. Девица за рулём жмёт на клаксон, и выкрикивая ругательство, объезжает меня с едва уловимым рычанием двигателя. «И тебе доброе утро, соседушка". Приветствую её взволнованно, бросив раздражительный взгляд на проезжающего мимо велосипедиста, чьё осуждение прячется за солнцезащитными очками. Замечаю распахнутую калитку, которую собственноручно захлопнул пятнадцать минут назад. "Только не говорите, что лея встречает очередных гостей". Едва останавливаюсь у ворот её дома, как она вдруг выпрыгивает на улицу, словно начался пожар. Взгляд живой, губы приоткрыты. Что-то не так, смотри, спрашиваю первое, что приходит мне в голову. Прежде чем ответить, Лея заправляет за ухо длинные волосы, в которых колосятся лучи утреннего солнца, и останавливается перед распахнутой дверцей, что отделяет нас друг от друга. Нежный запах на её шее дразнит мои ноздри, касается губ, подобно невесомой вуали. Мягкость сладкой малины, приправленной сахарной пудрой и листочком свежей мяты, такой расслабляющий утренний аромат. Я ждала тебя, говорит, вернув мои мысли на место. Впрочем, нет. Безобидная фраза вызывает во мне подозрительное чувство удовлетворения. то есть хотела поймать, прежде чем ты уедешь. Смотри, всё в порядке. Она ещё спала, когда я заходила к ней минут десять назад. Она нервничает. Проводит рукой по густым блестящим волосам, устремив взгляд в сторону. Лея не взвинчена, не рассержена, но определённо взволнована, и Это её состояние заставляет меня желать кошмарное утро, согласен? Обнять я. то есть я о том, что с порога налетела на тебя, толком и не объяснив, что случилось, продолжает говорить быстро. Я так растерялась, когда увидела твоих родителей, я сразу поняла, кто они. Даже не могу вспомнить, что они сказали мне, но я быстро пригласила их, потому что они приехали к Марии, и я решила, что ты рассказала им обо всём, наплевав на моё мнение и наши договорённости. А оказалось, что Лея, Лея, заглядываю в её глаза, Тс, всё в порядке. То есть я, разумеется, был поражён твоим приветствием, но оно вполне объяснимо. Тебе не о чем волноваться. Родители познакомятся с Марией, когда вы обе будете к этому готовы. Извини, что всё так вышло. Я подумать не мог, что Янис и им отправит письмо. Впрочем, это скорее текст телеграммы, не более. Ну, ты как? Нормально? Молча кивнув, Лея поднимает на меня изумрудные глаза, в которых так красиво светится грусть и безмятежность. Как думаешь, мне Янис мог написать? А чёрт возьми! Нет, это вовсе не безмятежность, не облегчение, не спокойствие. Это надежда и трепетное ожидание. Кажется, её уже не так сильно волнует внезапное появление бабушки и дедушки Мария, которых она узнала только пару недель назад. "Лея, огорчена, что ни с ней, я не сговорюсь с того света. Всё может быть", отвечаю. "Ещё не вечер". Её пухлые губки трогает слабая, но слишком притягательная улыбка. Мне пора ехать. Говорю, чувствуя очередную волну нарастающего раздражения к Янису и его грёбаным играм. Но я заеду к Марии ближе к 4. Ты не против? Снова молчит и отрицательно качает головой. Она думает о Янисе, грустит о нём, надеется получить от него весточку, в которой он в очередной раз профессионально навешает лапши на уши. Кажется, это неважно, произносит она тихо-тихо. О чём ты? Лея смотрит на меня, завораживает яркостью изумрудов. Все эти дни я готовила себя к худшему, но, кажется, твоим родителям всё равно на наше с Янисом договорённости и на то, кем я была до встречи с ним. Хотя вполне возможно, что когда они отойдут от шока, на меня брушится волна страшного негатива, причём в двойном размере. Вяло усмехается она и, не получив похожие от меня эмоции, подозрительно заглядывает в глаза. Что такое, Витан? Ты тоже в шоке? Сжимаю дверную арку пальцами, уведя взгляд подальше от насторожившихся женских глаз. Они ничего не знают о ваших с Янисом делах. Но ведь он написал им письмо, как и тебе. Мама и папа, примите мои запоздалые поздравления по адресу такому-то, проживает ваша внучка Мария. У неё самая нежная и чуткая мама на свете. Её зовут Лея. Люблю вас, Янис. Вот что он написал им. Слово в слово. Мама уже придумала себе целую историю несчастной любви, в которой два любящих друг друга сердца не успели пожениться, потому что одно из них остановилось. Зачем я говорю ей об этом? Да еще и таким тоном, словно меня это до невозможности бесит. Он ничего мне не рассказал. Отрицательно качаю головой. Вообще-то я хочу ей сказать, что даже не удивлен. Зол, но ничуть не удивлен, ведь это Янис. Ясно, ясно. То есть, нет, ничего мне не ясно. Тебе он сообщил обо мне всё, что знал, а родителям почему не сказал? Лея так смотрит на меня, смесь разочарования, непонимания и отчаяния. Значит, я должна сообщить взрослым и благовоспитанным людям, что родила ребёнка от их сына ради денег, констатирует с горькой усмешкой. Уткнувшись лбом в ребро стекла, Лея хватает руками за дверную арку, и её пальцы задевают мои. Их нечаянное касание пробуждает онемевшие рецепторы под моей кожей, и импульс моментально зажигает тело изнутри. Мне пора, Лея. Говорю спрятав руки в карманах джинсов. Контакт, который в силу своих неспокойных мыслей Лея не заметила, слишком опасен для нас обоих. Или только для меня? Не беспокойся. Родители не придут сюда, пока ты не будешь к этому готова. Заеду к 4. Сажусь в машину, завожу двигатель. Когда выезжаю на дорогу, мой взгляд прилипает к зеркалу заднего вида, в отражении которого Лея продолжает неподвижно стоять на месте.